Глава четвертая. На первый взгляд, самым разумным, что я мог сделать после своей внезапной кончины, являлся немедленный выход в реал. Таким образом, у меня появлялся хоть какой-то шанс обставить визит на чужой остров в качестве мимолетного игрового эпизода или же нелепой случайности. С другой стороны, мне все равно пришлось бы вернуться обратно, а новый знакомый уже наверняка сообщил товарищам о передаче карты то есть думать про защиту сокровенных тайн было чуточку поздно. «Козлы!» — проворчал я, вспоминая не в меру глазастых и осведомленных игроков. «Приспичило же вам туда сунуться, уродом!» К сожалению, в моем распоряжении не имелось ни одного инструмента, с помощью которого можно было бы заблокировать оказавшуюся в руках потенциальных конкурентов информацию. Однако я вполне мог сделать кое-что другое организовать ложный след и тем самым обеспечить себе крохотную фору. Значит, именно этим и следовало заняться. Прокрутив в голове несколько вариантов беседы с безмозглыми агрессорами, я еще раз выругался, после чего уверенно ткнул взглядом строчку с новой зоной воскрешения. Вокруг тут же проступили очертания средневековых зданий, над головой раскинулось вечернее небо, а в двух шагах от меня возник тощий викинг с клочковатой рыжей бородой. Статусная надпись утверждала, что это никто иной, как благородный ярл Фенрот седой. Но какого черта его нарекли седым, так и осталось загадкой. — Уважаемый ярл, мое почтение. — Слышал о твоем прибытии, — поморщился Непись. — Надеюсь, ты не станешь делать глупостей и портить мне настроение. — Ни в коем случае. «Более того, у меня есть для вас подарок. Вот, держите!» Викинг охотно принял из моих рук неказистую коробочку и заметно подобрел. Суровые морщины на лбу разгладились, в глазах проскользнули отблески душевного тепла, а губы тронула легкая улыбка. Передо мной же выскочило совершенно неожиданное оповещение. «Вы использовали стартовый подарок для повышения собственной репутации в глазах окружающих», «Ваш навык красноречия улучшен на один балл». «О, нормально так». Я на всякий случай открыл игровой магазин и попытался найти там аналогичные подарки, но чуточку имбалансный по своей сути товар оказался доступен для покупки всего один раз. Создатели игры всячески приветствовали донат, однако старались не перегибать палку. «Рад, что ты встал на путь исправления». Между тем сообщил полностью удовлетворенный моими действиями Ярл. «Возможно, тебе требуется какая-нибудь помощь». «Как раз по этому поводу мне и нужно с вами поговорить», — охотно кивнул я. «Дело в том, что буквально три минуты назад меня атаковали ничтожные холопы, называющие себя вашими подданными. Это произошло совсем рядом. Они действовали на безопасной территории, они...» «Эти ничтожные крысы будут привлечены к ответу», — решительно заявил собеседник. «Отвратительным клятвопреступникам не место в нашем обществе, и мы об этом позаботимся. Они пожалеют о том, что родились на свет». «Вон он стоит!» — разнесся над площадью чей-то радостный вопль. «Освальд, стреляй, стреляй, там артефакт!» Я обернулся, увидел вышедших, Из-за торговой лавки противников распознал среди них лучника дрища и протестующий махнул руками. «Подождите! Я ни в чем не виноват! У меня нет никакого... Стреляй! Стреляй!» Гадский дрищ охотно спустил тетиву. Стрела воткнулась мне в живот, и на ней вновь сработал модификатор критического урона. Мир традиционно померк. Перед глазами возникла надоедливая менюшка, однако теперь я не стал колебаться и тут же воскрес заново, оказавшись по другую сторону от ярла. «Скорее!» — заорал кто-то из победителей. «Лут ищи! Лут! Он должен быть там!» Он вернулся. «Стреляй!» Бросившиеся было к месту моей гибели игроки резко притормозили. Дрищ опять вскинул свое грозное оружие, но тут, стоявший рядом со мной и слегка офигевший от происходящего непись, Наконец-то очнулся и взревел не хуже могучего бизона, которому случайно защемило яйца в густых зарослях шипастого терновника. «Стоять! Стража! Стража!» Местная служба безопасности сработала выше всяческих похвал. Из-за домов начали выбегать толстые, бородатые викинги. Около ярла появился упитанный волф в изысканной бордовой мантии, а устроившие дебош олени замерли в живописных позах, явно остановленные во времени и пространстве каким-то могучим заклинанием. «Ничтожные дети, свиньи и крысы, что с вами случилось?» пророчал удивительно низким для своего телосложения голосом непись. «Когда вы решили отринуть заветы отцов?» и вступить на тропу неизменного предательства. «Мы не решили!» — аккуратно пискнул кто-то из агрессоров. «Это все он!» «Этот благородный воин получил здесь временное убежище и защиту от коварных врагов!» — сообщил Ярл, многозначительно поглаживая рукоятку топора. «Как вы посмели на него напасть?» «Это не мы!» — повторил оратор, отчаянно дергая глазами в сторону вскинувшего лук и оставшегося в этом положении дрища. «Это все Освальд!» «Сучара! Ты же сам орал, чтобы я его пристрелил!» «Это была шутка! Уважаемый ярл, мы не виноваты, что этот тупой долбоящер не понимает шуток. Никто из нас не виноват, это все он!» «Да я ж тебе пукан разорву!» — покраснел от злости лучник. «Я тебе ноги вырву и в очков ставлю Я...» Великий Ярл, он потерял разум. Вы слышите, что он говорит? Молчать! Если я еще раз замечу вас в компании с убийцами, то навеки вечные отправлю копать глину и рубить камни. А ты, поганый отступник, ты будешь низложен прямо сейчас. Ты потеряешь все свои привилегии. Никто больше не вспомнит о твоих заслугах. Ты будешь жить среди самых нищих и отвратительных холопов, «Ты...» «Да я же ни в чем не виноват!» «Вы слышали мое слово?» «Вон, с глаз моих!» «А самое забавное, что артефакта у меня давно нет», — улыбнулся я, отпущенным на волю преступникам. «На кой черт мне его у себя держать, когда все вокруг деньги суют?» «Сука! В смысле?» — искренне удивился только что подставивший своего кореша оратор. «В смысле нет! В прямом? На кой черт мне его хранить?» «если все вокруг наперебой бабло за него предлагают». «Вот дерьмо!» «Я тебе этого не забуду», — пообещал Освальд, окидывая моего собеседника яростным взглядом. «Жди, падла, жди каждый день». «Да чего ты кипишь, наводишь?» — чуточку нервно ответил тот. «Это же для общего блага. Так хотя бы у остальных репа сохранилась, понимаешь?» «Я все сказал», — повторил лучник, сплевывая на мостовую и отворачиваясь. «Просто жди». Увлекательное действо закончилось. Выдавшие свой гениальный перформанс, актеры стали разбредаться, однако на их месте тут же объявился следующий персонаж. Упакованный в черную кожаную броню, мечник с ником Томми Ли. «Стой! Разговор есть!» «Стою!» — вздохнул я. «Чего надо?» «Хочу знать, какого лешего ты забыл на моем острове!» «Ты здесь главный, что ли?» ну, «Вроде того. Отвечай на вопрос». А тебя часто после таких вопросов посылают. Это я просто так интересуюсь для поддержания беседы. Если намерен гнать волну и вредить острову, то тебя никакие неписи не спасут. Проигнорировал мою шпильку Томми. Так что лучше ответь нормально. Отвечаю нормально. Ваш остров мне нахрен не нужен. Я вообще китайцам плыву. Китайцам? Искренне удивился собеседник. Зачем? Не твое дело. А каким образом ты туда попадешь? Видел когда-нибудь нормальную магию? Тогда смотри. Огненный смерч вспыхнул прямо перед моими ногами. Я ощутил неприятный жар, а затем в третий раз за последние 10 минут увидел перед собой меню возрождения. Впрочем, теперь все мои дела на новом месте жительства были успешно закончены, так что возвращаться в игру я не стал, а с чистым сердцем отключился от сервера и вылез из капсулы. Скорее всего, для собеседника эта ретирада выглядела как телепортация могучего волшебника, но проверить это у меня не было никакой возможности, к сожалению. Следующие несколько часов оказались наполнены бездельем, размышлениями о самом ближайшем будущем, а также вдумчивым изучением форума. Поиск по моему игровому нику выдавал непривычно много сообщений и топиков. Отфильтровывать различного рода мусор было трудно, а интересовавшей меня информацией в итоге попадалась с гулькин нос. Тем не менее, спустя какое-то время проявленное мною упорство было вознаграждено. В одной из тем, с обсуждением годных для поиска уникальных символов, локаций, нарисовались те самые дятлы, которые совсем недавно испытали на себе гнев благородного ярла Фенреда. Актуальная информация. «Клещ прямо сейчас на нашем острове. Собирается уплыть китайцам. Говорит, что символ продал. Мы его на всякий случай убили два раза. Репутацию с неписями чуток слили, но артефакт не выпал. Ясен хрен, он и не выпадет. Клещ же не дурак, его с собой таскать». Проверить все равно нужно было. Он уже потом сказал, что ничего при себе не держит, когда нас ярл прессовать начал. Проверка на дурака оперативно выявила дураков, все логично. Много репутаций это слили, гении. Там всего один человек пострадал, не критично. Убить клеща это дело хорошее. Давно пора было ему хоботок узлом завязать. Так ему-то что? Пару раз сдох, до да воскрес, а эти крабы репу себе обгадили. Как он на ваш остров-то попал? Это вообще далеко. Скриншот прилагаю. Судя по картинке, торговым судном воспользовался. И это косвенно подтверждает тот факт, что символ продан. Такие поездки стоят очень дорого. Ничего это не подтверждает. Деньги у него совершенно точно есть. Остается всего один вопрос. Как много сочной разваренной лапши клещ повесил на уши этим ракообразным? Есть мнение, что каждое его слово — брехня. Мне тоже так кажется. Символ он где-то спрятал, а к этим овощам заявился, чтобы хапнуть следующий. Вспомнил! У него еще заклинание телепорта было. Он прямо на глазах у Томми создал огненный вихрь, шагнул в него и исчез. Может быть, обратно на свой остров улетел. Мне кажется, никто этим крабом ничего на уши не вешал. Их для экономии времени просто кинули в кастрюлю с лапшой, да и все. Поясни. У него заклинание огненного вихря есть. Чувак просто... На респаун свалил, а они там восхищаются его магическими талантами. Забавно. Получается, он привязку к острову дропнул ради этого путешествия? Если возрождается теперь у этих интеллектуалов. Очень похоже. То есть реально за символом отправился. И не факт, что к китайцам. Выходит, теперь за ним следить надо. И в случае чего оперативно брать за жабры. Слышали, гений? Проследить сможете? пока нормальные игроки до вас доберутся. Сделаем. Ситуация развивалась по абсолютно прогнозируемому сценарию. Но это обстоятельство не вызывало у меня ни капли радости. Я бы предпочел, чтобы мои новые соседи оказались более скромными или еще более тупыми. С другой стороны, теперь мне был точно известен уровень текущего противодействия. Если в ближайшие сутки угрозу для моих планов представляли исключительно низкоуровневые аборигены, то дальше все становилось гораздо сложнее. Ладно, прорвемся. Перед началом операции по захвату следующей части артефакта было бы неплохо как следует выспаться. Но взбудораженный организм на отрез отказывался это делать, а несколько чашек кофе отнюдь не способствовали сонливости. В результате... Я до двух часов ночи сидел на кухне и мрачно поглощал оказавшуюся в пределах досягаемости еду, а затем, так толком и не отдохнув, полез в капсулу. Возрождаться в столице, принадлежавшей Фенруду седому территории, было бы вопиющей глупостью. Но его подданные успели захватить пару соседних островов, и я выбрал для появления тот, который располагался чуть севернее, наверное. Будь мои оппоненты более заинтересованы в конечном успехе, им бы хватило мозгов организовать круглосуточный патруль в каждом из союзных городов. Но горбатиться ради чужого дяди тут никто не собирался, и очередная локация встретила меня в восхитительном запустении. Я покрутил головой, увидел неподалеку викинга-охранника, зачем-то ему кивнул и открыл аукционную вкладку. В идеальном мире мне следовало бы купить пронумерованный комплект для нормальной лодки, собрать ее и с комфортом отправиться навстречу приключениям. Однако слишком долго торчать в городе я боялся. А желавших помочь с переноской тяжеленных досок друзей рядом не наблюдалось. В результате мне пришлось двинуться альтернативным путем, до краев забив инвентарь крепежными материалами, а затем в темпе вальса передислоцировавшись на берег. Вокруг царила темная и спокойная ночь. Игроки поблизости все еще отсутствовали, так что уже через час я сотворил большой, крепкий плод, вырезал грубое подобие весла и в компании верного бобра отправился туда, где располагалась нужная мне зона. Ее размеры навевали откровенную тоску. Искать посреди бескрайних просторов Небольшую квестовую локацию можно было неделями, но на этот случай у меня имелся кое-какой план. Для начала требовалось нащупать границу, за которой спокойное и тихое море превращалось в опасное и бурное. Затем пройти по этой границе от края до края, отмеченной на карте области, а потом вернуться в центр и продолжить разведку местности уже оттуда. По идее, Такая схема позволяла мне избавиться от кучи бессмысленных действий, в разы сокращала работу и должна была привести к успеху в самом ближайшем будущем. Ну, попробуем. Мой плод пересек границу вожделенной зоны минут через 30. Однако внешне это никак не проявилось. Вокруг нас с Люцифером все еще клубился ночной мрак, успешно закрывавший от моего взгляда даже самые ближайшие отмели. Впрочем... На текущем этапе видимость не играла вообще никакой роли. Спустя еще два часа утомительной гребли мы выбрались на восточную границу отмеченной области. А когда сине черное небо начало расцветать красками приближающегося рассвета, я почувствовал, что волны становятся более злыми. Первая ключевая точка была успешно нащупана. Ну что, теперь поворачиваем, бро. фу фу фу Если повезет, сегодня же домой вернемся. У меня была робкая надежда на то, что движение вдоль линии разграничения условно-безопасного и условно-опасного участков моря даст немедленный результат, а квестовая локация сама собой вылезет из тумана нам навстречу. Но реальность в очередной раз оказалась заметно хуже розовых фантазий. Мы час за часом ползли куда-то на запад, сквозь унылую белесую дымку, я время от времени проверял наличие рядом невидимой границы и пытался рассмотреть хоть что-то интересное. Однако на пути встречались только стандартные ресурсные отмели, имевшие для меня нулевую ценность. Противоположная сторона, нарисованная на карте области, мало-помалу приблизилась, а ближе к полудню тревожно поскрипывающий плод успешно до нее добрался и мне пришлось разворачиваться. Первая стадия исследований дала чисто технический результат. Я уменьшил область поисков чуть ли не в два раза и получил точную границу, за которой начинались опасные воды. По большому счету, это уже являлось весьма серьезным успехом, несмотря на все разочарование из-за несбывшихся надежд. А теперь обратно ползти. Твою ж мать! Увы, Но активные поиски следовало начинать из самой середины локации. В противном случае мой плод слишком быстро пошел бы ко дну, так и не добравшись до наиболее перспективных территорий. Я несколько раз выругался, загнал в разболтанные бревна десяток крепежных скоб, после чего снова взялся за весло. Именно в этот момент ко мне в личку постучался встревоженный и раздосадованный ультиматор. «Клещ!» Мы же договаривались. Зачем ты так поступил? Ты о чем вообще? Не придуривайся! Зачем ты слил артефакт кому-то левому? Из вредности, что ли? А ты больше форумных лангустов слушай. Тогда узнаешь, что я заодно еще и твою облезлую задницу продал, вечное пользование суровым индийским революционером. Индийским? Вождь, ты сарказм способен понять? То есть это неправда? Надо же, какой догадливый. «Возьми с полки пирожок». «Ладно, извини, что наехал». «Ты сейчас где?» «Плыву!» «Навстречу восходящему солнцу. Собираюсь устанавливать контакт с дружественной японской цивилизацией». «Ясно. Не отвлекаю. Держи в курсе». «Ага». Этот разговор благотворно сказался на моем настроении. Раз уж таинственные знакомые ультиматора приняли мои недавние откровения на веру, то это вполне могло оказаться превалирующей в данный момент версии. Соответственно, у меня оставалось чуть больше времени, чем я рассчитывал. Ну что, шерстяной, поднажмем? Следующие три или четыре часа никак не отложились в моей памяти. Мы тащились по уже знакомому маршруту, огибали знакомые клочки земли и не пытались ничего отыскать. Затем условный центр оказался совсем рядом. Я развернул плот на север и почти сразу же ощутил трудности. Скорость мгновенно упала, волны начали все чаще захлестывать наше суденышко, а конструкция принялась многообещающе поскрипывать, грозя в самом ближайшем времени развалиться на части. Дерьмовая ситуация, бро. Фу -фу -фу По идее я мог достаточно долго обновлять плод, используя припрятанные в инвентаре скобы. Однако более верным решением являлась высадка на какой-нибудь встречный островок и создание нового плавательного средства. Тогда его запас прочности оказался бы максимальным. Проблема заключалась в том, что все крупные острова находились где-то на юге, а вокруг меня расстилался абсолютно пустой и безжизненный океан. Мы с огромным трудом проползли около 500 метров в северо-западном направлении, после чего развернулись к востоку и двинулись вдоль границы игровых зон, внимательно рассматривая окрестности. Благодаря таким вот челночным маневрам я рассчитывал охватить как можно большую площадь и выявить каждую маломальски значимую локацию на своем пути. Однако чересчур сильные волны ставили под сомнение всю операцию. Кажется, я забрался туда, куда нужно было лезть на нормальные лодки а не на убогом плоту. Придурок, мог ведь неписи за бабло напрячь. Сейчас бы уже все нашел. Увы, но эта гениальная мысль пришла в тот момент, когда жареный петух уже вплотную приблизился к моей заднице и готовился нанести разящий удар. С другой стороны, лодка тоже стоила денег, а их у меня в последнее время попросту не имелось. Возможно, трусливая экономия на этот раз оказалась полезнее, расточительного шапкозакидательства. Какое-то время мы продолжали ползти сквозь туман, готовясь к вынужденному превращению в дайверов. А затем случилось то, на что я уже перестал надеяться. Сквозь гнусную дымку проступили контуры длинного приземистого острова, окруженного шумным прибоем. Плод грозил вот-вот рассыпаться, тратить крепеж на его реанимацию уже не имело смысла, так что мне пришлось свернуть к берегу. Пробиться сквозь круговерть из бурлящих волн и выбросить отслужившую свою посудину на камне. В принципе, этот вариант тоже соответствовал моему изначальному плану, хотя и являлся второстепенным. Нормально прокатились, бро! хмыкнул я, обращаясь к отфыркивающемуся бобру. Ты как? фу, -фу Думаю, перерывчик небольшой сделаем, а затем дальше поплывем. «Да ладно тебе, чего негодуешь!» «Ф-фррррррр!» — повторил питомец, напряженно таращаясь в сторону моря. «Фррррррррр!» «И что?» «Ах ты ж, твою мать!» Совсем неподалеку от того места, где мы героически сражались с непокорными волнами, прямо сейчас двигался едва различимый силуэт боевого корабля. Дракар шел по опасным водам, шел с трудом, но достаточно уверенно. Секунд через тридцать дымка сомкнулась, а хищный призрак бесследно растворился в пространстве, как будто его никогда и не было. Здравый смысл подсказывал, что мимолетная встреча произошла отнюдь не случайно. Конкуренты приняли во внимание мое появление в этих краях, подтянули к зоне поисков свои корабли и теперь действовали в абсолютном соответствии с моей же логикой, проверяя границу между спокойным и беспокойным морем. Ничего хорошего в этом не было. Однако меня слегка утешал тот факт, что оппоненты понятия не имели о реальной величине квестовой области. То есть я все еще был на один крошечный шаг впереди них. Ладно, рискнем. Подходящий сосновый лесок обнаружился в двух шагах от точки нашей высадки. Однако заняться созданием нового плота мы не успели. На горизонте возник еще один корабль идущий ровно тем же курсом, что и предыдущий. К сожалению, это обрисовало контуры совершенно иной проблемы. Теперь, выйдя в открытое море, я рисковал в любой момент столкнуться с врагами, тем самым дав им новый ориентир для поисков. И если сейчас они бесцельно месили волны на границе игровых зон, пытаясь найти иголку в стоге сена, то после моего обнаружения гонка за символом могла закончиться Чуть ли не мгновенно. Сучары! Не до конца осознавая, что нужно делать в подобной ситуации, я титаническим усилием воли задавил вспыхнувшую в душе жажду деятельности, после чего двинулся вглубь острова, рассчитывая пересечь его и выйти на противоположный участок берега. Сами того не подозревая, конкуренты еще больше сократили зону моих поисков. Теперь... Мне не нужно было прочесывать участок моря в непосредственной близости от раздела, и я мог немедленно приступить к исследованию следующей линии. Хотя шанс того, что меня при этом засветит какой-нибудь одичавший дракар, все равно оставался чересчур большим. Продолжая взвешивать доступные варианты, я миновал несколько декоративных березовых рощ, забрался на каменистую возвышенность, после чего удивленно хмыкнул и остановился. Раскинувшаяся впереди локация очень сильно напоминала жерла давным-давно успокоившегося, но все еще не до конца потухшего вулкана. Обширная кальдера занимала добрую половину острова. Над большей частью ее территории клубилась неприятная желтоватая дымка, а сквозь пелену сернистых газов Отчетливо проступали отблески пламени и яркие струйки лавовых потоков. С берега увидеть эту красоту было невозможно, так что зрелище оказалось действительно неожиданным. Внезапным, я бы сказал. Интересно. Фу -фу -фу -фу. Да ладно, мы уже такое видели. Идем. Интересные ландшафты на время отвлекли меня от главной цели путешествия. Но самое интересное оказалось скрыто впереди. Между озерами, с кипящей грязью, и ручейками раскаленной лавы вальяжно бродили десятки толстых черно-красных ящериц. Своими размерами присмыкающиеся были сопоставимы с упитанными поросятами и даже полновесными хряками. Омаячившие над ними статусы говорили о том, что мне попалось шикарное место для прокачки. Демоническая саламандра, ранг редкий, уровень 91 так блин монстров в округе наблюдалось очень много для моего копья все они были на один удар так что мне пришлось встать перед чертовски сложным выбором я мог продолжить поиски символа и убить на это чертову уйму времени без каких-либо гарантий положительного результата а мог сделать небольшую передышку и буквально на ровном месте хапнуть 20-30 уровней С глобальной точки зрения гонка за артефактом выглядела гораздо более разумным занятием. Но прокачку тоже никто не отменял. Как минимум потому, что для изучения легендарного заклинания все еще требовалось дотащить мудрость до сотки. Наверное, убей мы с Люцифером почти весь день на бесполезные разъезды по морю. Решение было бы очевидным. Но меня так достало махать кустарным веслом и сражаться с волнами, что в сердце начало, само собой, разгораться, искреннее желание сделать маленькую, но весьма полезную задержку. «Час или два», — в конце концов озвучил я компромиссный вариант. «Максимум. Фрррр!» «Будем щемить ящериц. Следи, чтобы на меня никто не напал. Блокируй тех, кто окажется рядом. Вперед!» Первая саламандра при виде опасности растопырила спинной гребень, поднялась на тонких лапках, а затем метка плюнула в меня небольшим сгустком огня. Я каким-то чудом увернулся, насадил ее на копье, после чего выдал новую порцию ценных указаний, велев бобру держаться впереди и ловить своей мохнатой шкурой все вражеские снаряды. С этого момента неожиданности закончились. Ящерицы дисциплинированно плевались в Люцифера, тем самым переводили свое главное оружие на кулдаун, И закономерно дохли, пополняя копилку моего опыта. Некоторые особи шустро мансили между камнями, некоторые окутывались плотной огненной аурой, некоторые отважно бросались вперед, разевая наполненные мелкими игловидными зубами пасти. Но это абсолютно ничего не меняло. Опасность для меня представляли только их плевки, а их успешно разряжал бобр. Весь следующий час я буквально отдыхал душой, даже не пытаясь вспоминать о конкурентах и стремительно уничтожая популяцию саламандр. Экспо текла полноводной рекой. Пробить 80-й уровень получилось всего за 30 минут, а дальше темпы прокачки лишь ускорились. Я приблизился к саламандрам по развитию, и штраф на получение опыта резко снизился. Зачистка стремительно набрала промышленные обороты, Левел-апы выскакивали один за другим. Вслед за 90-м уровнем последовал 95 и 96 -й. А дальше локация как-то незаметно, но очень быстро опустела. Мелкие недобитки спрятались в ручейках лавы, крупные банально закончились, и передо мной остался всего один достойный противник — жирная ящерица 180 уровня вольготно устроившиеся на стыке двух потоков расплавленного камня. Убивать ее было вовсе не обязательно. Но тут начали работать чисто практические соображения. Локальный босс не представлял собой ничего особенно выдающегося, однако с него вполне могло упасть что-нибудь ценное. Та же самая душа, например. — Действуем как обычно, — сообщил я, подкрадываясь, к настороженно косящейся в нашу сторону твари. Главное, первый удар заблокируй, а дальше уже пофиг. фр вперед, аккуратненько. Эта саламандра все-таки смогла меня удивить. После традиционного плевка она не растерялась, а скользнула к ближайшему огненному ручейку. Нырнула в него и начала интенсивно разбрызгивать вокруг себя лаву. Я умудрился словить несколько обжигающих капель, чуть не умер но все же дотянулся копьем до упитанного тела. Один раз, второй... Черт! Новая порция мелких брызг обвалила хитпоинты героя почти до нуля. Но ультимативный артефакт сделал свое дело. Едва не прикончившая меня ящерица благополучно сдохла, последним рефлекторным движением выкинув на берег ручейка дымящиеся кожаные перчатки. Я аккуратно подцепил их копьем, отошел от чересчур горячей и вонючей лавы, после чего глянул на свойства. Перчатки-саламандры. Легендарный предмет 50 уровня. Прочность 30 из 30. Требует 20 силы. Требует 5 ловкости. Плюс 10 к выносливости. Полностью защищает ваши руки от огня. Уменьшает повреждение от огня на 25%. Плюс 3 гнезда для инкрустаций. Трофей идеально вписывался в мою текущую экипировку. Был чертовски полезным и органично дополнял билд персонажа за счет серьезного апа живучести. Но все это перечеркивалось одним единственным обстоятельством. У меня почти не осталось денег. А впереди маячило огромное количество самых разнообразных трат. Продление временного гражданства, покупка лодки, взятки неписем. «Билет на очередной дракар!» Чувствуя острое желание слить к чертовой матери шестой символ и навсегда забыть про все остальные звезды, я спихнул добычу на суточные торги, злобно выругался, после чего решительно двинулся к маячившему впереди краю кальдеры. Забраться на пологую возвышенность не составило труда. Передо мной сразу же открылся берег моря, а из тумана проступили неясные контуры еще двух островов. Здесь сработала не совсем очевидная, но вполне себе актуальная игровая механика, согласно которой дальность видимого горизонта серьезно увеличивалась с набором высоты. То же самое происходило и раньше, когда мне доводилось рассматривать море с какой-нибудь горы. Сейчас зона видимости расширилась всего на 300-400 метров. Но даже это... Позволило найти сразу два объекта для исследований. Я немного пораскинул мозгами, решая: Стоит ли обойти весь кратер по кругу с целью разведки, но в конце концов решил не придумывать себе лишних сложностей и вернулся к первоначальному плану. Спустившись к берегу и вновь потеряв из виду соседние локации, мы, скрутившимся у меня под ногами бобром, убили минут 40 на конструирование нового плота. После чего. Я тщательно загнал в уже готовую конструкцию все свои запасы крепежных скоб и столкнул получившиеся корытца в прибой. Волны с этой стороны острова были не такими уж сильными. Однако стоило нам только отойти от суши, как вокруг началась самая настоящая вакханалия. Держать курс получалось с огромным трудом. Пройденное расстояние увеличивалось в час по чайной ложке. Соприкоснувшиеся с разгневанной стихией бревна почти сразу же начали подрагивать и потрескивать, но мы все равно, худо-бедно, двигались туда, где находились скрытые, уже осточертевшие мне дымкой клочки суши. Фр! Терпил ангуст. Омаром станешь. Меня настолько увлекло противостояние с волнами, что я заметил появившиеся из тумана скалы лишь в тот момент, когда до них оставалось метров пятьдесят. К моему удивлению, ближайший из двух найденных островов на поверку оказался еще одним кратером, лишь частично выступавшим из воды. За внушительным кольцом, окутанных брызгами камней, виднелась относительно спокойная лагуна сотмелями, микроскопическими кусочками нормальной земли, травой и даже отдельными деревьями. Ширина локации не превышала сотни метров. Ее внутренняя часть была еще меньше. Однако нормальных проходов сквозь губительные рифы я не увидел, поэтому двинулся вдоль линии прибоя, старательно высматривая впереди хоть что-нибудь интересное. Первые несколько минут восприятие откровенно пасовало и давало лишь общую картинку. Но затем в просвете между двумя особенно крупными скалами промелькнуло то, что вынудило мое сердце радостно вздрогнуть. На одном из покрытых травой клочков суши валялся наполовину разрушенный корабельный остров. Так, так, так. Я осторожно прошел мимо заслонявшего обзор утеса, немного сократил дистанцию, после чего смог рассмотреть одинокого скелета, медленно гулявшего по ближайшей отмели. А еще через пару секунд плод догнала особенно крупная и злая волна, Бревна жалобно захрустели, несколько скоб одновременно лопнули, и казавшаяся вполне жизнеспособной конструкция стала разваливаться на части. «Да нет же, нет! Вот дерьмо!»